Студия «Медиакнига» представляет. «Татьяна Михаль. Когда я стала ведьмой?» Читает актриса Алла Човжик. Пролог. На написании книги меня вдохновила замечательный автор Милена Завойчинская с её прекрасным произведением «Дом на перекрёстке». Желаю Милене творческих успехов и вдохновения. В последнее время на меня нападает ностальгия по детству. Хочется всё вернуть вспять. и насладиться вновь очаровательной безопасностью и беззаботностью юности. Просыпаться под ласковый мамин шёпот и её нежные объятия, сидеть вечерами у папы на коленках и слушать новую сказку. Есть вкусные бабушкины пирожки с вишней, измазаться по уши, и лепкими пальцами гладить пушистого кота. Не заботиться о завтрашнем дне. Эх, детство! Такое сладкое, ванильное, пушистое. Когда семья окружает тебя заботой и любовью. И когда самая большая проблема это успеть на просмотр мультиков после школы. Моменты, когда вся жизнь идёт наперекосяк, хочется её как черновик разорвать и написать новый сценарий. Но, к сожалению, жизнь не перепишешь с чистого листа. Часть первая, которая гласит о том, как всё начиналось. «Уважаемая Елизавета Михайловна, уведомляем вас о расторжении с вами трудового договора в связи с банкротством предприятия». Прочитав уже раз сто эти две строчки, я пыталась вычитать что-то еще. И думала, как же жить дальше? Я помощник юриста и весьма неплохой, но с учетом того, что юристов сейчас больше, чем самих людей, работу в нашем городе я фиг найду, да еще с нормальной заработной платой. И что же делать? Как жить? Ещё раз задалась насущным вопросом. Ещё и хозяйка квартиры повысила с нового месяца квартплату, равнявшуюся половине моей зарплаты. А теперь что? Ни работы, ни жилья. К родителям возвращаться? В шахтёрском городке вообще работы никакой. Да и стыдно как-то, а 29 лет возвращаться к истокам, так ничего и не достигнув. Нашей сидеть у них не буду, это точно. Нужна новая работа. «Это раз. Нужно что-то решать с жильем. Это два. Нет, жилье — это первостепенно. И перестать паниковать. Это три». Тяжело вздохнув, пошла варить себе кофе. По пути выкинула смятая в комок чертова уведомление, стоящей у двери, готовой на выброс мусорный мешок. Кеша, мой большой любимый пушистый ярко-рыжий кот неизвестной породы, чувствуя мое угнетенное настроение, терся о ноги, пытаясь приободрить. Подобрала я его котенком. которого какая-то добрая душа оставила на улице в мороз. Теперь вот и делят со мной и беды, и радости в арендованной квартире. Прорвёмся, Кеша, и на нашей улице перевернётся грузовик с пряниками. Ночью во сне мне приснился красивый и уютный домик. Пожилая женщина, стоя в дверях этого дома и протягивая ко мне приглашающие руки, улыбнулась и сказала: "Приезжай сюда, Лиза. Здесь твой дом. Он ждёт". Утром, как ужаленная звонила маме, я вспомнила, ведь у нас действительно есть частный дом, остался в наследство нашей семье от троюродной бабки, у которой по её лени не осталось родственников, кроме нас. Мама там бывала, правда, говорила, что там не дома и избушка на куриных ножках. Но ведь не зря же мне это приснилось. Я, как человек трезвомыслящий, верю, что мой мозг подсознательно во сне искал выход из сложившейся ситуации. Рассказав маме все печальные новости, И выяснив, как проехать в то село под названием Чудное и где находится нужный мне дом, выслушав море просьб возвращаться в родные пенаты, я, скрипя сердце, сказала родительнице, что разберусь сама и если уж совсем станет плохо, то вернусь к родителям. На том и порешив, я не стала откладывать поездку в долгий ящик. Нашла в интернете более точный маршрут к посёлку, нежели был мне озвучен, и прикинув, что поездка займёт почти час туда, час примерно на обозрение владений, Может, меньше, и час обратно. После обеда уже вернусь и после решу, что делать дальше. По крайней мере, если дом нормальный и жить в нём можно, то на моём стареньком Opel Rekord 1979 года, расцветкой апельсин-вырви-глаз, можно ездить оттуда на работу, которой ещё нет. А так как уже 25 августа, скоро осень, а там и зима, надо решать всё уже сейчас. Быстро собравшись по завтраков, накормив кота, я уже стояла на пороге квартиры И вдруг уловила своё отражение в зеркале. На меня смотрела темноволосая сероглазая высокая девушка, одетая в спортивный синий костюм. На губах застыла улыбка, в глазах плясали чертики, и я вдруг осознала, что с нетерпением жду чего-то особенного. В душе поселилось волнение от ожидания чуда. Пригладив выбившиеся волосы из косы и ещё раз посмотрев на себя, я поняла, что справлюсь, что всё у меня будет хорошо. И с таким чувством я отправилась в путь. Село произвело на меня впечатление. Аккуратные ухоженные домики, даже площадь есть и местный дом культуры. Везде чисто, машин очень мало, кое-где даже лежит асфальт, но дорога в основном гравийная. Вызнав дорогу к нужной мне улице и дому и уловив очень удивленные взгляды местных жителей, которые, узнав, что я хозяйка того дома, Деловито кивали и говорили, что продать наконец-то решили эту халупу и нечистую землю. Толком не поняв последнего, ехала в нетерпение к месту назначения. Дом находился за чертой поселка абсолютно один в окружении берез, листенец и сосенок. Забор местами еще стоял, но в основном прогнил и обвалился трухой. Заросли вдоль забора и на самом участке были выше меня. Но дом! Это был не дом, а настоящий сказочный терем. из дерева. От открывшегося вида у меня перехватило дух, телесность потерялась где-то у ног. В ставни окон были богато украшены резьбой, такая же резная крыша с высоким коньком. Сам дом видно, что высокий. Сколько же в нём этажей? 2, 3. Из-за зарослей деревьев было плохо видно, но и то, что уже рассмотрела, повергло меня в восторг. Я словно снова стала маленькой, оказалась героиней одной из сказок, которые когда-то читали мне родители. Подобрав челюсть и миновав развалившийся забор, я начала с нетерпением пробираться через заросли джунглей сибирской травы, колючек и сухостоя к этому чуду. Сам двор оценить было очень сложно. Здесь нужна была мощная газонокосилка из рекламы «Пускварны». «Укроти природу». Вот уж действительно, здесь её нужно укращать. Пробив себе путь до крыльца, вся исколовшись и старапавшись, я всё равно была довольна. Крыльцо было большим, с фигурными колоннами, резными перилами, а дверь, но ну, точно из сказки, с вырезанными изображениями каких-то знаков и символов. Очень красиво. И не страшно, что вся краска кое-где облупилась, а где-то её уже и вовсе нет. Дом, кстати, оказался трёхэтажным. Так мама сказала, что ключ должен лежать под одной из ступенек. Доска на одной из них поднимается. Но проблема в том, что ступеньки просели, а их можно поднять только с помощью какого-нибудь инструмента. «Нужно возвращаться к машине и посмотреть, что у меня есть, что могло бы подцепить дерево и поднять ступеньку. Надеюсь, мне все три доски со ступенек не придётся выдёргивать». В машине оказался лом. С пыхтением матом, скрипя зубами и обливаясь потом, отодрав вторую по счёту доску, я всё-таки нашла ключ. Он был очень ржавый. Как ни странно, с восьмой попытки замок поддался, и дверь с тяжёлым басовитым скрипом отворилась. Внутри было темно, пахло пылью, И затхлостью, включив фонарик на телефоне, я вошла в дом с чувством какого-то восторга, когда касаешься чего-то древнего, могучего и мудрого. Этот дом мне казался именно таким. И ещё я подумала, что он живой и до этого спал, а я его разбудила от долгого сна. И снова удача. По маминым рассказам, где находятся выключатели, я отыскала щиток. Включив свет, я начала изучение дома. Вернулась в город уже в 9:00 вечера. А всё потому, что дом оказался удивительно внутри. Я не домыivala, почему мама называла его так пренебрежительно избушкой, в которой очень неуютно, а местные жители халупой. Я сделала снимки на телефон всего дома, внутри и снаружи, покажу родителям, какая это избушка. Но надо же, они свою дачу чуть ли не дворцом называют, хотя этот дом как раз и есть дворец. Может, его позже отстроили? И мама таким его не видела? Внутри дом был как самый настоящий терем. Стены все деревянные. Есть русская печь, выбеленная, с красивыми цветными узорами. Мебель простая, но добротная. Укрыто всё было когда-то белыми, а теперь серыми, от пыли чехлами и простынями. На первом этаже располагалась большая кухня с печью, но была и обычная газовая плита, что меня очень порадовало. Просторная гостиная, столовая и отдельно огороженная прихожая. Несколько спален на втором этаже. На третьем этаже чердак, забитый вещами, которые мне сейчас казались сокровищами. Но обследовать его не решилась, а всё из-за жильцов. Больших пауков и их паутины, которые висела целыми полотнами. Она была везде: на потолке, стенах, на вещах и даже на полу. Тут даже не знаю, над надевать кафандер, так как боюсь пауков, да и кот и трясучки и визга. В целом это был не дом, а мечта. Я решила не ждать нового места, чтоб платить бешеную квартплату за квартиру, а переезжать сюда, убираться и обустраиваться. Магазины нужные в посёлке есть, я их видела. С работы вопрос решу. Денег на пару месяцев хватит. Живём. И всё-таки почему никто из нашей семьи не интересовался таким замечательным домом? Даже продать его можно было бы за неплохие деньги. Кстати, почему-то продать дом у меня и желания не возникло, а подумав о продаже я как-то вся напряглась, и моё внутреннее я просто закричало: "Моё! Никому его не продам!" даже если очень дорого попросят, не отдам. Это теперь мой дом. Вернувшись домой, в первую очередь, пока не передумала, позвонила и обрадовала хозяйку квартиры, что с сентября освобождаю жилье. Ага, пусть попробует сдать за ту сумму, что озвучила мне в последний раз. Потом отзвонилась родительница. Мама отнеслась с сомнением к моему рассказу о таком чудесном и прекрасном доме. По ее словам, дом находится возле болот. Жить там невозможно из-за характерного запаха, постоянной сырости. И сам дом так себе. Я ей пообещала скинуть фотоснимки. И каково же было мое удивление, когда я при просмотре фотографии вместо чудесного и прекрасного дома увидела на экране настоящий кошмар. Вместо терема стоял полуразрушенный домик в один этаж, просевший в землю до середины окон. Не было ни деревьев, ни зарослей. Пустырь, кочки болотные вокруг. И этот страшный особняк, будто прибежище монстров, зомби и других кошмаров из ужастиков. Фотографии, где должен был быть изображён дом внутри, вообще оказались абсолютно все засвечены. Что за чертовщина? В ушах зашумело, на миг я усомнилась в своей адекватности. Отбросив фотки на компьютер, я ещё раз и ещё раз и ещё просматривала изображение и ничего не понимала. Неужели у меня было видение? Или я дышал из болотных паров, если такие бывают, и мне всё привиделось? Взяв на руки кота Я начала его остервенело наглаживать и чесать. Кот этому не был рад, но его не спросили. У меня сейчас шок, граничащий с паникой. Я от квартиры уже отказалась. И если мне это действительно приглючилось, то это же катастрофа. Так как я натура легкая на подъем и порывистая, несмотря на позднее время и сумасшедшую затею, набрала полную сумку еды, захватила сменную одежду, средства гигиены, кое-что из моющих и чистящих средств для дома — и накормив кота, я снова ринулась в путь к тому самому дому. В душе поселился страх потерять несбывшуюся мечту. Какая же будет досада, если там стоит это страшелище? Эх, переночую тогда в машине. Мой любимый родной автомобиль ярко-оранжевого цвета резво въехал в посёлок под музыку рока. Настроение было убийственным. Злилась на себя, на дом, на весь мир. Дорога казалась уже не такой ровной, посёлок не таким приветливым. Неужели сама себе всё напридумывала? Неужели какие-то материальные проблемы настолько выбили меня из колеи, что я себе визуализировала совсем не то, что должно быть? Так, да, тебе, дорогая Елизамелна, к докторам-психам прямая дорога. Выролев к знакомому покосившемуся и частично разрушенному забору, и она миг затаила дыхание, а вырубила музыку. Тишина на мгновение оглушила. На шаре в сумке мощный светодиодный фонарик, ключ от дома, я выбралась из автомобиля. Ничего не изменилось после моего отъезда. Только сухостой примет там, где я прибиралась крыльцо. Та же резная крыша, те же вековые берёзы, нет никакого болота. Дом так же прекрасен даже в ночи. Немного мрачновато за темнотой и тишиной, но прекрасен и величественен. Где-то ухнула сова, зашелестел ветер в ветвях деревьев. Звёзды с неба подмигивают. Красота, облекчённая, выдохнув, пошла в дом. Внутри тоже ничего не изменилось. Кино в сумке в прихожей стянула в гостинной, с дивана простын чехол и без каких-либо сил рухнула на него. Руки немного тряслись, в голове вместо мыслей мусор. И поняла я одно, что не шиша не поняла. Перекусив наспех бутербродом и напившись воды, которая, если верить рекламе, должна напитать меня энергией, я выключила свет с помощью своего мощного светодиодного фонаря, добрала до дивана, не раздевшись, так и легла. даже не обратила внимания, что и укрыться нечем. Но сон смотрел меня раньше, чем смогла додумать эту мысль. Слишком перенервничала. Не морально устала за сегодняшний день. Снилось мне. Много чего снилось. Видимо, мозг перенапрягся от моих скачущих эмоций, так что выдал очень необычные сюжеты. А дом жил своей жизнью. Тихо где-то скрипнет половица, где-то прошуршит мышка. Ветер в берёзе от порыва ветра царапнет окно. Дом живой и большой, и, наверное, впервые за долгий полвек он вздохнул спокойно. Наконец-то пришла хозяйка. Как же он скучал, и тосковал. Очень тихо и осторожно лёгкий ветерок прошёлся по волосам спящей девушки, взмахнул пару прядей и так же легонько вернул их на место. И кто знает, был ли это просто ветер, залетевший через щель, или же кто-то неведомый решил прикоснуться, чтобы проверить и проверить, что Он не спит и видит сон. Если ты меня не любишь, то я тоже нет. Если ты меня разлюбишь, то и я в ответ. Известной песни верещал мой телефон. Только мне проснувшись, я не сразу поняла, где нахожусь. Но память не подвела. Скинув с себя тяжёлое одеяло, я пошла искать свой трезвонявший телефон. Ну вот почему, когда тебе нравится какая-то музыка, или ты её поставишь на звонок или будильник, очень быстро начинаешь её ненавидеть. И ведь звонит кто-то очень противный. Только отключившись через секунду, этот кто-то снова набирает мой номер и долбит мозг своими звонками. А звонила мне любимая арендотательница. Приняла вызов. «Я слушаю вас, Алевтина Альбертовна». Низким сосна и недовольным голосом ответила я. «Лизонька, я нашла новую квартиранку, и она готова уже завтра заезжать. Я очень тебя прошу освободить квартиру и вернуть мне ключи сегодня в восемь вечера». А голос у неё такой слащаво-бескляво-противный. «Извините, Алевтина Альбертовна, но я оплачивала за месяц проживания, а до конца месяца ещё шесть дней». «Нет, ну надо же, какая наглая тётка. Вчера я только сказала, что съеда она ужинать себе, готова в две секунды на улицу выставить. Чтоб тебе больше не попадались такие хорошие квартиранки, как я». в сердцах пожелала ей мысленно. Лизочка. Я скривилась, ненавижу, когда меня называют Лизочкой. Я тебе верну деньги за эти дни, когда будешь мне отдавать ключи. Ладно. Я сегодня соберусь. Жду вас в 8:00 на квартире с деньгами и актом приёма-передачи квартиры в двойном экземпляре. Рявкнула я в трубку и отключилась. Пусть трачит такт. Так просто ей ключи не отдам. И тут я зависла, как программа 1С. Я точно помню, что не накрывалось одеялом. Его вообще не было. Что происходит? Я сделала жест рука-лицо, немного чувствуя себя дурой, я обратилась, не знаю к кому. Хорошо, я уже поняла, что ты и дом очень непростой дом. Так вот, у меня тоже характер непростой. Пока ты мне ничего плохого не сделал, чему я очень рада, и надеюсь, не сделаешь. Тем более Ты мне очень понравился, я очень хочу здесь жить, но я тебя прошу. Не пугай меня, пожалуйста. Давай дружить и жить мирно, лады? Ещё я сегодня окончательно сюда перееду, и не одна. Со мной будет кот, его зовут Кеша, не пугай его, тоже, ладно? Пока на этом всё. Больше я не могу пока переварить и осмыслить, тем более надо решить вопрос с квартиры и переездом. Я сейчас уеду, а вечером вернусь». И тут словно упругая тёплая волна воздуха прошлась по мне. И где-то на интуитивном уровне поняла – что меня приняли в этот дом. И ещё, это что-то хоть и было чем-то мистическим и мне до сих пор непонятным, но оно было добрым. Страх ушёл, а на моём лице растянулась довольная улыбка, чувствуя, что это не последнее открытие, которое мне предстоит. С такими мыслями умывшись и приведя себя в порядок, я поехала в город. Кажется, у меня начинается новая жизнь. Посмотрим, до чего она меня доведёт. Но ведь так гораздо интереснее, не правда ли? Так как я снимала однокомнатную квартиру, вещей, по сути, должно быть по квадратуре на неё же, тогда почему, собираясь в свои манатки, у меня ощущение, что я жила в пентхаусе? Откуда столько всего? Неужели за два года я накопила столько барахла? Завязав нацетую стопку книг бечёвкой и кое-как запихав кота в переноску, я вытерла дрожащий от усталости рукой потный лоб. Ну ничего себе у меня вещщечек. Вся единственная комната завалена сложными вещами в коробках, в пакетах, просто связанных в тюки. Времени 2 смен часов оставалось буквально полтора часа. Надо ещё это всё как-то утрамбовать мой горячо любимый Опель. Одна и просто лопнет от напряжения носить всё это с пятого этажа вниз. Лифта в этом доме нет, как не прискорбно. Ещё раз оглядев поле своего труда, пошла искать помощь в лице сына соседки. Он парень молодой, сильный, пусть поможет всё это стащить. Посплетничав с соседкой и услышав пожелание хорошо обустроиться на новом месте, мы с Олежиком, сыном моей уже бывшей соседки, пошли совершать подвиги по спуску моего нажитого скарба в автомобиль. После того, как всё загрузили, мой несчастный «Опель» аж присел от веса и количество навальных в него вещей. «Блин, я надеюсь, что доеду и не заглохну где-нибудь посреди пути одна, да ещё и вечером. И почему у меня всегда всё не как у людей?» Выдала Олежеку за помощь сто рублей, на что он, кисло хмыкнув, ушёл к себе. И нечего тут рожи строить. Мне сейчас бюджет экономить надо. Вернувшись к себе, достала из переноски кешку и стала ждать хозяйку, которая должна была появиться минут через двадцать. И я уеду уже в свой дом окончательно. За время, пока собирала вещи, я успела многое обдумать. Во-первых, сам дом и само место люди видят по-другому, нежели я. Во-вторых, Значит, место это никак не вписывается в нормальные рамки бытия среднестатистического человека. Там есть что-то необычное, волшебное, я уверена в этом. И я выясню, что именно. Любопытство один из моих пороков. Плюсы. Дом красивый. Подлохмать с его немного и вообще красота. Только денег надо будет заработать на это подлохматить. Внутри тоже замечательно. Мебель есть, вода есть, туалет, слава богам цивилизация. Там тоже есть. «Раз дом не видят в приглядном свете, значит и воров ожидать не придется. А раз всякие бомжи тут не завелись, то сейчас и подавно никто не полезет. Но на всякие пожарные орудия самозащиты нужно приобрести. Шокер там или еще чего. Надо подумать насчет защиты. Все-таки я одна там буду жить». Минусы. Родителям дом не показать. По крайней мере, на фото. Может, видео снять. Получится ли? Что-то сильно сомневаюсь. Ещё из минусов это территория. Боже, как там всё заросло. Там нужна мужская рука всё это скосить и выкосить. Хотя мой бывший гражданский муж даже хлеб порезать не мог, чтоб себя не поранить. Ничего, справлюсь. Глаза боятся, руки делают, как говорится. И ещё минус гостей я походу тоже не приведу. С другой стороны, кого мне приводить? Бывших коллег по работе? Да мы с ними и не дружили так тесно. Друзья все расползлись по необъятной территории нашей страны. А кто и дальше? Мужчины у меня сейчас нет и пока не надо. Два года прошло, а я еще с содроганием вспоминаю свой пятилетний гражданский брак с красавцем Александром, который якобы художник, поэт и писатель, мать его так. Алкоголик, врун, драчон и тунеядец. Даже не знаю, где он, с кем он и как он. И знать не хочу. Из раздумья меня и вырвал звонок в дверь. Явилась хозяйка квартиры. Ну, слав всем святым. Расставание с ней прошло мирно. Акт подписали. Немного денег мне вернули. Ключи я передала. Я не знаю, что я не знаю, И я вместе с котом отбыла окончательно к себе домой. Дом никуда не делся, хотя мы слишком подлое крутилось, что я вся такая со своим хламом и котом приезжаю, а тут раз, и все как на фото с телефона. Бррр. Знакомство кота с домом прошло нормально. В смысле, по-моему, ему параллельно где жить. Главное, чтобы было тепло, была еда, и, конечно, я. Обнюхав углы, мебель... Зачем-то, поточив когти, а сброшенное мной ещё с утра на пол одеяло, он начал тереться о мои ноги и клянчить еду. «Сейчас, мой хороший, неразивый у тебя хозяйка, с этим переездом и сама не поела, и тебя не накормила». Выставив кошачьи миски на кухню, наполнив их едой и водой, пошла варить себе пельмени магазинные, обыкновенные. Дальше в планах было умыться и спать. Завтра обустройство, а то я выжата, как лимон. Спать легла на том же диване, только уже со своей подушкой. накрылась одеялом от дома, прижав кота к груди, и не обратила внимания на его недовольное мяв, провалилась в сон. Дом за ночь себя никак не проявил. Не было чудес, никаких знаков, намёков, ну вот вообще ничего. Даже как-то грустно стало. Ну да ладно. Сегодня у меня программа дня следующая: уборка, уборка, ну и, конечно же, уборка. Какая прелестная программа на день. А может и на два, или на три, или больше. Надеюсь, я не умру в растете лет за уборкой дома от радости обладания всем прекрасным имуществом. Кое-как оторвав себя от дивана, я поняла, что вчерашний подвиг дает о себе знать. Я все-таки девушка уже не семнадцати лет. Эх, где мои семнадцать? Позавтракала вчерашними пельменями и накормила кота магазинной едой, на что он недовольно дернул усами и укоризненно на меня взглянул. Ну, извини, хорошие мы, пока не обустроюсь, толком нормально готовить не смогу. Так что жевать тебе... Вискосы сухие и вискосы желейные. И молочко, конечно же. Пока как-то так, Кеша. Час ушел на разгрузку автомобиля и затаскивание моих вещей в дом. Все вещи складировала в гостиной. У меня возникло такое ощущение, что вещей стало втрое больше. Большая гостиная комната стала похожа на тот чердак, где пауки, только без них. Тяжко вздохнув, включила на телефоне энергичную музыку и понеслась. Борьба с пылью, паутиной. Мытьё, вытряхивание, отскабливание, снова мытьё, стирка, мытьё, перестановка мебели с места на место и опять мытьё. Итнес отдыхает, мать его, так. Спина не разгибалась, руки распухли, и онемели от работы. Кожа скку кожи на подошечках пальцев. Ноги трястись не переставали ни в стоячем, ни в лежачем, ни в сидячем положении. Хорошо, у меня есть пылесос. Плохо, у меня нет стиральной машины. Хорошо, у меня есть стремянка. Плохо, у меня нет волшебного уничтожителя любой грязи. Через три дня борьбы с грязью, пылью и остальной гадостью, которую я нашла, я была похожа на жителя загробного мира, который бы идеально подошел для домика с фотографией на телефоне. Круги под глазами, волосы всколокочены, под ногтями можно высаживать огород. В пальцах занозы, коленки красные от ползания на них по деревянному твердому полу. В глазах застыла ярость. Кто бы мог подумать, с виду дом достаточно чистый, только пыль и паутина, а на самом деле... Непечатный текст. Я озверела под конец первого дня, под конец второго я решила, что размахнулась не по своим силам. Если можно было бы, я плюнула бы на бюджет и вызвала сюда клининговую компанию. Под конец третьего дня я отмыла весь первый-второй этаж. Остался чердак и территория вокруг дома. На сначала нужно передохнуть хоть денёк или недельку. А может, на море улететь? Разместив свои вещи по всему дому, я ещё раз вместе с котом прошла по нему с экскурсией. Итак, Что мы имеем? Видно, что моя родственница в этот дом вкладывала душу не только в постройку, но и в оформление. Каждый уголок пропитан теплом, уютом и любовью. Особенно это заметно после уборки, когда чистота позволяет осмотреть абсолютно всё. Итак, на первом этаже. Прихожая достаточно простая, но просторная. В ней есть огромный сундук, куда я скинула всю свою обувь. Он же выступает в роли лавки, и настенная прямоугольная вешалка с полкой. Украшает прихожую входная дверь вся резная, массивная, с большой толстой дверной ручкой. Кухня-столовая, ио центром была классическая русская печь. Я бы назвала её царицей дома, настолько она роскошна. Печь украшена росписью и выложена орнаментами из голубых и ярко-синих и зелёных плиток. На самой печи лежит пёстрая ярко-одеяло и такие же пёстрые подушки, большие и мягкие. Возле печи стоят кованная дровница из палинских размеров, кочерга и ухват. Кухонный гарнитур включал в себя газовую плиту с духовкой, мойку, старенький холодильник с морозилкой, разделочный стол и открытые шкафчики, заставленные разнообразной, теперь уже чистой и очень красивой, даже иногда необычной посудой. Мебель была из такого же тёмного дерева, как и сам дом. Немного выбивались из интерьера моя бытовая техника и моя же самая обычная простенькая посуда. Немного комично выглядели кошачьи миски ярко-фиолетового и жёлтого цветов с надписью Cats. Кухня плавно переходит в столовую. Здесь стоит массивный прямоугольный деревянный стол, укрытый льняной скатертью с вышивкой по периметру с замысловатыми узорами. И шесть таких же стульев, на сидениях которых лежат вышитые мягкие подушечки. Стол венчает настоящий, медный, большой и пузатый самовар. Если печь царится, то он царь. Лавки под окошками резные и чудные, занавески словно кружева, бежевые с красивым плетением. На комодах лежат симпатичные салфетки, а на них стоят восточные тематики вазы и вазоны разных размеров. Здесь есть и большой сервант, заполненный красивыми сервизами, радует глаз хрустальная люстра, свисающая с потолка. Гостиная тоже была очень яркой. Её самой красивой частью является камин, настоящий камин, выложенный серым грубым камнем. Напротив него расположились два стареньких кресла, укрытых той же грушевной тканью, что и шторки на окнах. Диван, уже облюбованный мной, отличался от кресел расцветкой. Старенький, местами продавленный, но зато удобный. В гостиной тоже есть комод, над которым висят деревянные, покрытые лаком часы с гирями. До часов мои руки так и не дошли. Я попыталась их завести, но в них что-то щелкнуло, грохнуло. Я испугалась, что сломаю и решила оставить пока их в покое. Из гостиной на второй этаж вела лестница. Лестница и вовсе шедевр. тонкая ажурная резьба, мелкие зазубринки, массивные столпцы. Некоторые ступеньки при ходьбе поскрипывают. Я с каким-то нежным трепетом провела рукой по этому шедевру. Ведь кто-то это чудо вырезал? Сначала лестница гордо следует до второго этажа, где венчаетса балконом, с которого можно видеть, как на ладони гостиную. Ещё на втором этаже есть выход на балкон, выглядывающий во двор. Далее ступеньки ведут на третий этаж, который на самом деле чердак. Под лестницей я нашла ещё одну дверь, копия мою входной. Но на ней не было ручки, зато была замочная скважина, в которой кроме темноты ничего не было видно. Я просунула туда тонкую проволочку, она туда прошла и провалилась. Ключ не подошёл. Может, фальшь дверь? Но не ломать же её в самом деле. Позже разберусь. На втором этаже три спальни и один кабинет, похожий на лабораторию. Многие книги на незнакомом мне языке, а некоторые не открываются вовсе. На полках полно стеклянных и деревянных баночек с непонятным содержимым, подписаны на том же неизвестном мне языке, похожем по закарючкам на арабский. Странно всё это. Ой, как странно. Я постаралась всё отмыть и поставить как было. Стул и кресло в кабинете были очень даже скромные, больше похожие на учительский стол с встроенной тумбочкой, да табуретка со спинкой и подушкой на сиденье. Стол оказался завален этими странными книгами, котелками и колбами. А ещё письмами на том же неведомом мне языке. Надо будет погуглить и попереводить. Также в некоторых шкафах висели засушенные растения, веточки и что-то меховое, подозрительно похожее на шкурки мелких зверушек. Фу. Одна спальня явно хозяйская осталась мне во владение, вернее, в нашескье владение. Огромнейшая кровать без резьбы, без украшений, с отценным и очень мягким матрасом, с пуховыми гигантскими подушками и пушистым одеялом, тем самым, которым я укрывалась на диване. Высокие окна, балкон, на которые я не смогла выйти и посмотреть, что там на другой стороне дома. В окно двор тоже особо было не рассмотреть, береза весь обзор закрыла. И саму окно не смогла открыть, что опять странно. Ни одно окно во всем доме, которое выходит на другую сторону дома, так и не поддалось, и весь вид закрывает все те же растения. Ох, и куплю я мощную пилу. Ещё в спальне был косметический столик с зеркалом, шкаф и сундук у изгожей кровати. Тёмные шоколадного цвета льняные шторы и бежевый тюль завершали интерьер. Остальные спальни являлись копиями хозяйской, только меньшими по размеру. Туалет и умывальник находились на первом этаже возле прихожей. Всё очень простое и скромное, но главное есть: и две ванные комнаты с туалетом на втором этаже. Один прилегал к моей спальне, второй был между кабинетом и одной из гостевых комнат. Ну что, Кеша, Живём? Живём. Ещё как живём. Я чувствовала себя героиней какого-то волшебного романа. Усталость от трёхдневной уборки после обхода моей территории улетучилась, как и не бывало. Когда всё отмылось, у меня создалось впечатление, что до этого момента домик словно прятал от меня истинную красоту. Но ведь не бывает так красиво. «Милый, милый дом, ты такой красивый. Я буду любить тебя холить и лелеять». Я поводила ладошками по стенам, перилам, мебели и вдруг снова ощутила приятную пробую волну, которая на миг укрыла меня и исчезла, оставив после себя чувство удовлетворения, гордости, счастья и благодарности. Ну и ну. Кому-то, похоже, не хватало заботы. И это точно не я и не Кеша. Как же мне хочется до привести маму и папу. Увидит ли они всё это? Моя чуйка мне подсказывает, что ответа нужно искать на чердаке. и в книгах на непонятном языке. Но сначала, что полагается за хорошую работу? Правильно, хорошо покушать. Нужно поехать в село, накупить нормальных продуктов и закатить пир горой себе и котику. Кеша, охраняй дом, гоняй мышей. Хотя я ещё ни одной не увидела. Домик, никого не впускать, я отправляюсь добывать нам всем провиант. Довольно пошла вниз, а в голове услышала лёгкий, как пёрышко, смех. Вышла из дома и снова приуныла. Надо что-то срочно делать со всем этим безобразием в виде травы, крапивы, полыни и ещё всякой агрессивной растительности, которая атаковала всю территорию. Пока ещё тепло и нет дождей, надо это всё вырвать. Ножницы хоть садовые, что ли, купить для начала? Вздохнула, щёлкнула по кнопке сигнализации от автомобиля. Загрузившись в него, врубила любимый рог и поехала добывать еду. Нашла в посёлке рынок и накупила там продуктов аж на пять огромных пакетов. Поговорила с местными жителями о погоде, урожае, безработице и своём доме. Окончательно убедилась, что мой дом для всех выглядит ужасающим и непригодным для жилья, и что, может быть, его бы и снесли, но вот кто туда не приезжает, так такой страх и ужас на них накатывает, что хочется оттуда бежать и никогда не возвращаться. А родственницы мои некоторые жители помнят и говорят, что очень странный та была редко выходила из дома, и иногда гости от неё подозрительно уходили. И говорят, что она была ни то колдуньей, ни то ведьмой, ни то демоном, ещё кем только её не называли. Я только головой качала и говорила, что мне там хорошо живётся. На это торговки и покупательницы только крестились и побыстрее старались от меня отделаться. Ну и ладно. Заехав в ещё несколько хозяйственных и строительных магазинов, Я покатила обратно домой выплачивать мечты своего оголодавшего по нормальной еде живота. Припарковавшись, взяла в руки пару пакетов и бодрой походкой на свистовая мелодию потопала к дому. Войдя в гостиную, споткнулась о собственные ноги и выронила из рук пакеты, а вместе с ними и челесть. И, кажется, забыла, как дышать. И было ведь от чего. На моём диване сидели, вернее, сидело или всё же Сидели два маленьких человечка ростом не до колен, может, ниже, мужчина и женщина уже в возрасте. Он был худенький и щуплый, одет в какие-то лохмотья непонятного цвета с косматой бородой. На голове не лучше волосы замусоленные и грязные. Женщина, полная с круглым лицом, мускими глазами, крупным носом и губами, была одета не лучше. И эти оба, непонятно кто, сидели грязные на моём чистом диване. Наглаживали, чесали за ухо моего кота. А он довольно щурился и урчал. «Вы кто вообще как тут оказались?» И этот визгливый, дрожащий, противный голос мой? «О, хозяюшка вернулась! О, хорошо-то как стало в доме, хозяюшка!» Низким голосом проговорил и одновременно спрыгнул с дивана мужичок. «А кто мы есть, а так а знам кто...» Я вот-то домовой Трофим, а это-то поварих наш Любаша. Женщина тоже спрыгнула с дивана. И эти две нечисти начали идти своими ножками в мою сторону. А мне вдруг так стало страшно. Ведь это происходит на самом деле. Сердце ухнуло в пятки, по спине прошел сопротивный холодок. А мой кот и единственный мужчина в доме все лежал на диване, словно ему все нипочем. О, хозяюшка, не бойся нас-то, мы же-то добрые-то. Они подошли к пакетам, которые я уронила, а я, оказывается, успела довольно далеко от них отойти, к самой прихожей. И тут случилось то, что мой разум уже окончательно вынести не смог. Этот, как его, Трофим, взмахнул своей ручкой, и пакеты взмыли в воздух и поплыли без посторонней физической помощи в сторону кухни. На меня резко обрушилась темнота. Кажется, я впервые в жизни упала в обморок.